Летенант Круглов сидел на пассажирском сиденье автобуса и, в отличие от одерненно древлявшихся попутчиков, чуть не вылезал из окна, стараясь разглядеть город, проплывающий за окнами. В составе комиссии, состоящей из представителей различных проверяющих структур, летенант направлялся в сторону рудника, принадлежащего горно-обогатительному комбинату в Кервивори. Неожиданная командировка, от которой он не ожидал ничего хорошего, рассорила его с Юлией. На сегодняшний день было назначено открытие маникюрного салона, на котором лейтенант обещал присутствовать, чтобы морально поддержать её. Вдвоём с подругой девушки арендовали крошечную студию, тратили деньги и силы на ремонт, вложились в рекламу. И вот теперь лейтенант пропускал торжественную презентацию дела всей жизни своей девушки, и знал, что его отсутствие в такой важный момент она никогда ему не простит. Ранним утренним рейсом, прилетев из Москвы в Мурманск, Круглов сделал пересадку. по железной дороге доехал из Мурманска до Киргизории, в котором и присоединился к собранию областных и независимых технических специалистов, финансовых экспертов, членов отраслевого профсоюза и прочих сотрудников разнообразных ведомств. Плановая большая проверка ГУКа оказалась как нельзя, кстати. В роли очередного контролёра из Москвы элефиант вписался в эту первострую компанию как родной. Комфортабельный междугородний автобус был предоставлен принимающей стороной. На сиденье на борта был нанесён фирменный логотип и надпись "Гог в Кервиворе". Автобус забрал комиссию с железнодорожного вокзала и повёз к Руднику. Маршрут пролегал через центр города, раскинувшегося в долине у подножия гор. Кервивори встретил гостей в прямом смысле блистательно. Весело горели уличные фонари, здания были подсвечены праздничными огнями, а на елях, высаженных вдоль центральной улицы, мигали и переливались Стекали жидким золотом световые капли разноцветных гирлянд. Снег, покрывавший газоны, казурки подъездов и ветви елей, серебристо искрился. Зеркальные сосульки свисали с крыш и сияли отражённым блеском. Проезжая часть и тротуары были идеально расчищены. По пешеходным дорожкам шли люди в шубах. Вкруглов заметил несколько групп в лыжных комбиназонах. Количество праздновав на взгляд лейтенанта народу превышало все мыслимые нормы для буднего дня и текущего времени суток. «Минуточку». Лейтенант быстро подсчитал в уме время, в общей сложности, затраченное на дорогу. Выходило не больше семи часов. Он вышел из дома в пять утра. Кирвивори находится в московском часовом поясе. По всем подсчетам, сейчас не позже полудня. Круглов оторвался от созерцания города и сверился с наручными часами. Половина первого. Жест лейтенанта не остался незамеченным его соседкой. Помимо транспорта, комбинат выделил группе сопровождающую. Красивая женщина средних лет, с королевской осанкой, тёмными волосами, сложенными в замысловатый узел на затылке, с благородным, породистым нёвольно квалифицировал летенант лицом, как и большинство местных было одето в пушистую шубу с капюшоном. Она представилась Аидой. Лёгкая улыбка тронула губы женщины. Вы впервые в Заполярье? С материнской снисходительностью спросила она Округлова и, получив подтверждение от кивнувшего лейтенанта, пояснила: "Это полярная ночь. Круглов посмотрел в окно. Автобус медленно полз через город, удаляясь от освещённого центра. Ночь не была чернильной и беспросветной, а скорее напоминала очень тёмные сумерки, какие бывают перед рассветом. В переулках, куда не добивал свет фонарей и гирлянд, сгущались тени. Солнце не восходит над горизонтом, освещённость обеспечивается остаточным люминесцентным свечением атмосферы, вызванным солнечной радиацией, добавила Аида. И сколько продлится ночь? Автобус сделал поворот, и за малоэтажными зданиями легионт увидел силуэт высокой горы, стереущейся в тумане заснеженной вершины. Всё утратило краски и казалось чёрно-белым. До середины января, сообщила женщина. Если повезёт, увидите ещё и северное сияние. В это время года оно не редкость. Было бы здорово, помолчившись, воскликнул Сокруглов, но с похватился и серьёзно заметил: Хотя у вас и так довольно живописно. Да, город наш и его окрестности весьма красивы, подтвердила Эида. Она обернулась и бросила быстрый взгляд на ряды кресел за спиной. Её предложение провести обзорную экскурсию не встретило отклика у членов комиссии, погрузившихся в автобус. Но в лице этого молодого человека она, похоже, нашла заинтересованного слушателя. Женщина повернулась к лейтенанту и продолжила. Первоначально Киривиори был рабочим посёлком и железнодорожной станцией. А закладка города началась в середине XX века, когда началась активная добыча железных руд. Но второе рождение город получил и по-настоящему расцвёл, когда у руля железорудного производства встал Михаил Сомов. Он привлёк на предприятие инвесторов, модернизировал комбинат, были открыты новые шахты на руднике, разработано крупное месторождение и увеличена доля добычи редких титановых руд. Михаил Леонидович буквально взял шефство над городом. Всё или почти всё после нулевых годов. В городе построено и благоустроено при активном участии или на деньги комбината. В речи Иды лейтенант отчётливо услышал ноты восхищения, то ли великолепием города, то ли щедростью мецената. Границы города даже немного расширились, построены новые жилые кварталы, ледовый дворец, торговые центры, реконструированы парки и скверы, проводятся культурные и этнические фестивали. А это что? Внимание лейтенанта привлекло высокое ступенчатое сооружение, стоящее по правой стороне от дороги. Оно было подсвечено прожекторами. Крышу белокаменного здания венчал высокий конический столб. Аида перегнулась через круглово и посмотрела в боковое окно. Лейтенант уловил манящий, горько-сладкий аромат её духов. О, это буддийская ступа, культовое сооружение, предназначенное для посещения верующими и хранения реликвий. Сейчас автобус повернёт И вы сможете увидеть в нише у столба великолепную полноростовую статую сидящего Будды. Да, в нашем регионе большая буддийская община. Предварила женщина следующий вопрос лейтенанта. Круглов воспользовался тем, что автобус остановился на светофоре, и сделал несколько кадров ступы сквозь оконное стекло. Свой профессиональный фотоаппарат он не убирал с момента посадки в поезд, снимая всё вокруг. Заброшка Удивился лейтенант при виде возникшей тёмной многоэтажки с закалоченными фанерой окнами. Вовсе нет. Это старое здание детского дома под снос. На спонсорские средства комбината был построен новый многофункциональный комплекс. Он включает в себя детский сад, школу, центр творчества, спортивный клуб и жилой дом. Всё для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Комбинат взял шефство над детским домом, а Михаил Леонидович уже 20 лет состоит в опечительском совете. и лично курирует все связанные с детьми вопросы. Почтение Автония Аиды достигло высшей степени. Лейтенант поймал себя на мысли, что не удивился бы, появившись сейчас за поворотом прижизненный пометник вездесущему и великому Михаилу Леонидовичу. Итак, наш город, Кирвивори, не только ведущий в области промышленного производства, но и геологии. Здесь расположен геофизический научный центр Академии наук и музей минералогии. А также кервевории играют большую роль в изучении проблем экологии Севера. За чертой города в долине расположен заповедник. Есть и заполярный альпийский ботанический сад. Сзади раздались шум, взрыв хохота и звон стекла. На последнем ряду сидений члены экспертной комиссии устроили импровизированную пивную вечеринку, и звонко чокались бутылками. Аида недовольно поморщилась, но ничего не сказала. Мой автобус тем временем выехал на окраину города. И он отправился по дороге в сторону гор. Круглов поразило количество машин и автобусов, движущихся в одном направлении. Открылся сезон на горнолыжном курорте, пояснила Аида. Гора Кирви имеет плоскую вершину и крутые склоны. Михаил Леонидович справедливо рассудил, что сама природа благоволит устроить здесь трассы для катания. Съезжаются сюда ездят всеудаи любители фрирайда, спуска по нетронутому снегу в неподготовленных трасс. Должна предупредить. Женщина покосилась на фотоаппарат в руках Круглова. Сейчас мы въедем в микрорайон, где ведётся добыча и переработка железотитановых руд. Любая съёмка запрещена. Летенант твою удил из подседения рюкзак и убрал в него фотоаппарат. Пока Кругловка пошёлса внизу, автобус остановился. Летенант поднял голову и сквозь слабое остекло упорся взглядом в транспарант, гласящий: "Гок, кирбевория, охраняемая зона. Заглуши двигатель и пройди досмотр". Свет прожектора заливал территорию. Только благодаря слепящему лучам лейтенант Круглов вспомнил, что на дворе полярная ночь. И к нескончаемым сумеркам он привык через полчаса и перестал их замечать. К тому же вздёршних краях не скупились на освещение. В автобус зашёл человек в камуфляже и вежливо, но непреклонно попросил приехавших выйти на улицу. По существу это был приказ, но никто из группы не удивился, все будто следовали привычной процедуре. Лейтенант, взглядя на остальных, оставил вещи внутри, и, щурясь от яркого света, выпрыгнул из автобуса. Холодный воздух обвало ку лицо. В салон поднялся человек, ведущий на поводке немецкую овчарку в строгом шевчнике. Сквозь открытую дверь было видно, как собака принялась внимательно обнюхивать сиденье и багаж. Гости отвели за транспарант, где круглов обнаружил настоящего КГБ с вооружённой автоматами охраной, шлоком баумом и тянущимися на многие метры в стороны бетонным забором с колючей проволокой. их выстроили в ряд и по порядку просветили досмотровым портативным сканером. Когда очередь дошла до лейтенанта, он с изумлением обнаружил, что прибор, инновационное устройство, использующее технологию искусственного интеллекта. Точно такие же стояли на вооружении в МВД и использовались коллегами из других силовых структур. Самообучаемая нейронная сеть позволяла обнаружить под одеждой человека предметы из любых материалов: жидкости, смеси, порошки. До этого момента Круглов не видел, чтобы такой сканер для бесконтактного облуска использовали не силовые. Это было не запрещено, но в основном устройства, совмещающие в себе функции металлодетектора, рентгена и газоанализатора, если и использовали в гражданском обороте для обеспечения антитеррористической безопасности, то на режимных объектах не ниже уровня атомных станций. Тем временем у всех прибывших проверили документы, раздали бейджи с фотографиями. и закрепили каждому на запястье легкий пластиковый браслет. Подобные браслеты использовали на морских курортах, чтобы сепарировать более достойных шведского стола от менее достойных. Но в отличие от курортного, на своем браслете лейтенант заметил наклейку с NFC-меткой, а прощупав, обнаружил утолщение, скрывающее GPS-трекер и батарейку. Впрочем, учитывая северный полярный регион, для высокоточного определения координат наверняка используется ГЛОНАСС. Избыточные меры безопасности напрягали, но наконец им разрешили вернуться в автобус. Овчарка напоследок гавкнула им вслед, люди в камуфляже расступились. Последней в салон зашла Аида, всё это время пребывавшая где-то в стороне. Дверь с шипением закрылась, и автобус медленно тронулся, проезжая поднятый шлагбаум. Аида, стоявшая в голове салона, сразу за водителем провозгласила: "Добро пожаловать на завод в Киргивории, крупнейший производитель редкоземельных металлов России".